Девочка услышала это замечание, убежала со сцены, долго безутешно плакала. В результате у нее пропал голос, Даже говорить она не могла. После лечения речь восстановилась, но петь девочка с тех пор категорически отказывалась. «Скольные неврозы излечимы. Всегда. Или почти всегда». Причем в большинстве случаев легко излечены. Но неврозы эти зачастую маскируются под другие заболевания. Поэтому они сразу распознаются, запускаются. А в этих условиях требуют порой более длительного лечения. У старшеклассников, в отличие от младших школьников, неврозы имеют свою специфику. Нередко они протекают, как и у взрослых. Но есть в этом возрасте одна особенность. Вот о ней-то и хочется хотя бы вкратце рассказать. Помните нашего пациента Вову, у которого после появления в семье второго ребенка возникли припадки? В дальнейшем припадки стали возникать в любом затруднительном для него случае. Мальчик стал раздражительным, своевольным, появились жалобы на головные боли. Однажды, уже в школе, во время контрольной работы, не справившись с арифметической задачей, он заявил учительнице, что у него сильно болит голова, и поэтому он решать задачу не будет. В ответ на слова учительницы, что тогда он получит двойку, у мальчика прямо в классе разразился припадок. Повторился припадок у него и во время обсуждения его поведения в кабинете директора. Постепенно, вместе с болезнью, у мальчика развивались и отрицательные черты характера — вживость, эгоизм, склонность к внешнему эффекту. Во время спора, если мальчику возражали, он быстро возбуждался, впадал в ярость, его начинало трясти, глаза загорались бешеным огнем, вне себя хватал он, что попадет под руку, нападал на своего оппонента. однажды даже чуть не покалечил своего одноклассника. И вот только после этого мальчик попал в поле зрения психиатра. слишком поздно. Нервные заболевания, начавшиеся в дошкольном или младшем школьном возрасте и принявшие неблагоприятное затяжное течение, накладывают свой болезненный отпечаток на формирующуюся личность подростка. К этим заболеваниям относятся заикание, ночное недержание мочи, функциональные тики, невроз страха и другие. Все эти неврозы вызывают у подростков острое переживание собственной неполноценности. Чувство собственной неполноценности невыносимо для подростка. Он пытается как-то компенсировать болезненный недостаток, маскирует дефект. Например, страх быть компрометированным наличием тиков или заиканием приводит к резкому ограничению контактов. Подобное добровольное затворничество нередко формирует такие черты, как повышенная впечатлительность, ранимость, мнительность, слабоволие, робость, застенчивость, нелюдимость, пессимизм, постоянное подавленное настроение. В других случаях чувство собственной неполноценности вызывает зависть, и даже ненависть к здоровым, хорошо говорящим сверстникам. У таких подростков-невротиков начинают преобладать в характере агрессивность, озлобленность, подозрительность, эмоциональная неустойчивость, склонность к жестоким расправам с обидчиком, мнимым или действительным. Если подросток страдает ночным недержанием мочи, то это также приводит к ограничению контактов, и сужению поля деятельности. Это заболевание лишает подростков возможности участия в походах, экскурсиях в другие города, в поездках в пионерские и спортивные лагеря. Характерологические сдвиги при ночном недержании мочи собственно такие же, как при заикании и тиках. Затянувшийся невроз страха, например, одиночества, темноты, наказания – нередко ведет к фиксации в структуре формирующейся личности различных навязчивых явлений или ипохондрических установок. В подростковый период нередко отмечаются и такие взрослые неврозы, как истерия, неврастения, психостания.